Между тем в тот же день спешно были составлены и под покровом строжайшей тайны посланы в метаву, при письме канни пункты или кондиции, ограничивавшие ее власть. Императрица обещается по принятии русской короны во всю жизнь не вступать в брак,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 Эти обязательства заканчивались словами от лица императрицы. «А будь чего посему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». Между тем ретивы и Ягужинский ночью 19 января так горячившийся против самодержавия озлился,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 Через два 3 дня она решила выехать в Москву, потребовав у посланцев совета 10 тысяч рублей на подъем.